Глава 4 Я решительно вошла в кухню и обратилась к приветливой поварихе. «Любова, дай мне, пожалуйста, большое пирожное. Мне нужно стресс заесть. И ещё капучино. Этот невозможный мужчина мне все нервы сегодня вытрепал. Пройдя к столу, я устроилась и оперлась на него локтями. Домовушка, посмеиваясь, молча поставила передо мной тарелочку и, вынув из холодильника, торт водрузила на стол.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 также молчим и выпили и кофе, который через пару минут принесла Любава. Хотя нет. Сначала Эрелив насыпал в одну чашку чайную ложку сахара, размешал и пододвинул мне. Я кивнула, с интересом наблюдая, как он насыпал три ложечки сахара себе. А вот потом мы в тишине, нарушаемой только стуком ножа о доску и шипением чего-то жарившегося на плите, пили кофе. Я капучино, он чёрный. Да, как ты сегодня день не задался. А всё так хорошо начиналось, я так замечательно всё придумала с выходом в родные миры для своих домочадцев, и в итоге такая глупая ссора, и... И чёрт знает, что ещё. Я поёжилась от своих мыслей. Я в одиночестве сидела в гостиной и бездумно щёлкала пультом от телевизора, листая программы. Не то чтобы я была расстроена или зла, вовсе нет, но общение с Иреливом меня основательно встряхнуло. А ещё мучил вопрос. Он собирался меня поцеловать? Хотя что тут гадать, не за нас же укусить.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 «Либидо, оно такое, не дремлет и коварно напоминает о себе, когда и не ждёшь. муж сколько романов у звёзд кино и эстрада было со своими телохранителями и личными тренерами. Это как раз всё понятно. Но мне как-то не хочется интрижки. Это ведь тогда будет, считать что служебный роман. А оно мне надо? Не надо. Вот то, то и оно». Я сердито стукнула пультом по подушке. Самое гадское было в том, что мне хотелось, чтобы он меня поцеловал. Перед собой чего уж лукавить. Это Фили можно соврать, чтобы не третировал.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 «Да, я облегчённо перевела дух. Вот что значит. Совесть нечистая сама надумала, бог знает чего, и сама же испугалась». «Вики», — нерешительно продолжил мой начальник охраны и службы безопасности, «вы ведь знаете, что у нас с Алексией, что мы... что я люблю её». «Да, конечно». Я расплылась в улыбке. «Неужели он наконец-то решил жениться на Лексе?» «Так вот, так как Лексе сирота, и вы являетесь старшей в доме, то я хотел просить у вас её руки».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 Оглянулась я на главу моей службы безопасности. «Ни в коем случае!» — неожиданно испугался демон. «Вы должны присутствовать и отдать мне...» «Ну, отдать!» — он подвигал бровями, намекая на что-то. «Руку Лексе ему отдать, что ли? Типа благословить? Какие странные традиции. Ну да ладно». Пожав плечами, я присела на диван. «Лексе!» — Назор подошёл к девушке и взял её за руку. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, и вот...» «Знаю, Назор!» Она смущённо покосилась на меня и покраснела. «Я тоже тебя люблю». «Так вот», — сумбурно продолжил мужчина. А я смотрела и умилялась. Эдакий огромный крылатый шкафообразный демон рабеет, как девица. Вот уж точно, перед любовью все равны. «Лекси, до Назура наконец дошло, что нужно встать на одно колено. Я просил твоей руки у Виктории, и она дала согласие. Он вынул из кармана кольцо в коробочке и, открыв, протянул его Алексии. «Ты станешь моей женой?» «Да». Счастливо прошептала моя экономка, подставив пальчик жениху, и он надел на него колечко. «Ой, ну какая же прелесть! Я сама сейчас всплакну от умиления. Вот точно уже в носу щиплет. Ах, я становлюсь ужасно сентиментальной. Ребята, я вас благословляю, и поцелуйтесь же скорее. Сегодня вечером будем праздновать вашу помолвку». Я встав, направилась к дверям, чтобы не смущать их. «Я так за вас рада!» Назур поднялся и обнял свою невесту. «Меня эти двое уже не видели, а вот я затормозила». «А, кстати, когда свадьба?» «Как только сошьём свадебные наряды», — ответил назор «Ага, замечательно. Чур, платье невесты — это мой подарок на свадьбу». Я, улыбаясь, глянула на Алексию. «Ты не против? Хочешь, мы на земле тебе выберем полностью весь наряд? А можем в кересталь переместиться, если там тебе больше нравится. Или можем Лувиду попросить сшить, если она умеет?» «Леди», — Лексия оторвалась от жениха и стремительно шагнула ко мне. И не успела я опомниться, как меня стали крепко обнимать и поливать слезами радости.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 «Помолвку?» — остолбенел Велисвет. «Как помолвку?» — шокированно переспросила Реллиф, глядя на меня глазами размером с десертную тарелку. «Да, да, помолвку!» — я кивнула. «Реллиф, а ты мне нужен. Кое-что обсудим до вечера, ладно?» «Виктория, но ну я не могу!» — прохрипел Лирел. Такое ощущение, что он ежа проглотил. Глаза вытаращенные и голос севший. «Занят? Ну ладно, попозже тогда. А я сейчас к Любаве предупрежу её об ужине». «Вики!» — сглотнула Реллиф своего ёжика. «Я не могу быть помолвленным с тобой, у меня есть невеста». «Чего?» «Тут пришла моя очередь вытрощиться на него». «А с чего ты взял, что я собираюсь отмечать помолвку с тобой?» Велесвет обе дамы и Владир постарались слиться со стенами и только хлопали глазами, обводя нас взглядом. «Ну, ты же объявила!» — он моргнул. «А с кем тогда?» — и нахмурился. «О, Господи, и релиф, ты как скажешь!» — всплеснула я руками. «До меня дошло. Ой, как глупо!» И как неприятно. Это он решил, что я напрашиваюсь замуж за него? Ну и самомнение у мужика. Да нужен ты мне. Никто на тебя и не претендует. Женись на ком хочешь. Я-то тут причём? Я отмахнулась и перевела взгляд на Неневию. А помолвка у Назура и Алексея. Он сейчас просил её руки, она согласилась, а я их благословила. Сегодня помолвка. А как будут готовы свадебные костюмы, сыграем свадьбу. О, отмерла композиция из моих гостей. То есть скоро будет свадьба.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 «Леди Селена, профессор, вы уж простите, но у меня действительно нет времени». «Ничего страшного, голубушка», — Владир издал смешок. «Никуда учёба не убежит. У нас вся осень впереди, и зима, и весна. Уж тогда-то у вас не будет столько беготни, всё наверстаем». «Да, да, леди Виктория», — подтвердила Селена. «Ничего страшного, мы не скучаем. Только вы не забудьте, что скоро сезон балов. Я их посещать не планирую, а вот вам придётся. Так что уже сейчас начинайте готовить туалеты ко всем светским мероприятиям».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 На лице Лирелла проступила совершенно неописуемая смесь обиды, злости, растерянности, озадаченности, чувства вины и ещё чего-то, что опознать я не смогла. Ну и чёрт с ним, дурак. Обидел меня маленькую ни за что ни про что. В продуктовый магазин на землю отправили ениту с двумя демонами, на которых под моим присмотром Рилл наложил иллюзию, спрятав крылья и клыки и переодев их в джинсы и ветровки. В листянках взяли мясо.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 Потом уберём мусор из залу и положим дёрн на место. К вечеру всё было готово. Ожидали только возвращения группы инкассаторов под предводительством марейны и Эйлорда. Дождались. Вскочив в холл на громкие звуки голосов, я сбежала с лестницы им навстречу. Ари и Эйлорт, не замечая меня, весело о чём-то переговаривались и смеялись. Потом Арейна прыснула от смеха и шутливо шлёпнула мага по плечу папкой с бумагами. А он, приложив руку к сердцу, сделал вид, что падает. Прямо идиллия. Хм, а что? Хорошая бы пара вышла. Живут рядом, работают сообща, знают друг друга отлично. Ари демонится, значит, срок жизни у неё долгий. Эйлот маг. И хотя по характеру он великовозрастный оболтус, но зато Арейна девушка умная, серьёзная, с такой не забалуешь. Это я мямли и теряюсь, если на меня начинают давить или хамить, да и физически силёнок маловато. Пока я раскачаюсь и соображу, что сказать, дабы отбрить или войду в состояние аффекта, чтобы фейские способности проснулись, «А она сразу в бубен даст, да и клыки такие, что шею перекусить сможет. А если сама не справится, так Назур заступится». Я расплылась в хищной улыбке и стрельнула взглядом вореливо, только вот он, увидев мою улыбочку, сделал резкий шаг назад. «Ой, как мне нравится эта идея! Надо их свести. И не просто свести, а поженить. Саре-то проблем не будет, она к замужеству относится нормально. Осталось обработать нашего мага, внушив ему мысль, что свободные отношения по типу Сошлись-разошлись, пожили-разбежались — это прошлый век и давно не актуальны. И если он обидит Арейну, то найдутся соступники открутят балбесу не только голову, но и ещё что-нибудь. Ребята, как хорошо, что вы вернулись. Я дошла до низа лестницы и поприветствовала их. О, Вики, все ещё смеясь, отозвалась моя управляющая. А мы закончили объезд, всё собрали и привезли, а продукты крестьяне сами на телегах доставят. Списки мы им составили и оговорили, только примем потом под расписку. «Привет!» — Эйлорд кивнул мне и пожал руку Эреливу. «А что происходит? Что за беготня?» «Так я же за этим к вам и иду. Предупредить. Мы сегодня будем отмечать помолвку». «Как помолвку?» — изумлённо переспросила Ария и, хлопая глазами, переводила взгляд с меня на Эрелива. «Что? Помолвку?» — взревел блондинистый маг. «Ах, ты ж сволочь!» — вытаращился он на лирела «Да нет же!» — попыталась я объяснить. «Ты же что нам всем говорил, паразит Эдекий?» Всё повышал голос Эйлорд. «Ты ведь клялся, что у тебя невеста есть! Так какого демона ты Вике голову морочишь?» «Эйлорд, да ни при чем тут!» Снова попыталась я докричаться до озверевшего мага. «Кто ни при Он ни при «Крутится вокруг тебя, глаз не сводит, следит, чтобы к тебе близко никто из мужчин не приближался!» «И он ни при «А про невесту заливал, чтобы в доверие втереться?» бушевал маг. а а громко заорала я, поняв, что этот дурдом иначе не прекратить. Повисла тишина, и все ошеломленно уставились на меня. «Эй, Эйлорд, твою мать! Ты какого... ты вообще...» Разозлилась я. «Не собираюсь я его замуж. Он мой телохранитель, а ты... да вы...» Из меня рвался на волю великий и могучий русский язык. Хотя обычно я не ругаюсь, но сейчас как-то навеяло, и я только успевала мычать в нужных местах, чтобы не ляпнуть чего. «А ты вообще... ты чего орешь на меня?» «Я не на тебя!» — вклинился в мою эмоциональную речь маг.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 за могильным голосом позвала я арейну и эйлорда за моей спиной кто-то фыркнул от смеха но мне некогда было оборачиваться тут можно сказать судьбы мира решаются ари милая моя вкрадчиво спросила я девушку вот этот мужчина тебе нравится она покраснев ещё сильнее закусила губу и выдержав паузу кивнула эйлорд хранитель ты источника чтоб тебя ответь-ка мне ты когда собирался просить у меня руки моей управляющей почему у тебя то Растерянно уточнил маг, покосился на демоницу и неожиданно тоже покраснел. «Потому что Арейна сирота, у неё есть только брат, а в замке главное я. Значит, она находится под моей опекой. Так что, я слушаю». Э -э, Виктория, я прошу у тебя руки твоей подопечной арины сказал он и сам же обалдел от своих слов, такой изумлённый вид у него был. Ари пискнула и приобрела совсем уже багровый оттенок, а шум за спиной усилился.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 Как всё неоднозначно-то? Магические договора о проживании? Ну и дела творятся в филерийском королевстве». «Я согласна», — прошептала тем временем марейна и протянула Эйлорду руку. Тот осторожно надел ей кольцо и встал. «Фух, дети мои, я вас благословляю от всего своего фейского сердца и души», — облегчённо выпалила я. «Совет вам и любовь. Счастливой долгой совместной жизни и здоровеньких деток. Чур одну дочку в мою честь назовёте». Это я уже пошутила.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 Я чуть в голос не заржал, когда ты им жутким голосом приказала ближе подойти. С другой стороны фыркнул и релиф, и присел рядом на ступени. Да я сама от себя обалдела. Но они так гармонично смотрелись рядом, когда вошли. Я и подумала, что, наверное, из них выйдет хорошая пара. Я же не знала, что они уже нравятся друг другу и приглядываются. Но ты была неподражаема. И релиф наклонился чуть вперёд, чтобы заглянуть в глаза коту, и они захохотали в два голоса, вытирая слёзы. «Это ж надо!» — всхлипывал Филимон. — Мага женить! арейна то как покраснела, поддержал его Лирел. Они бы так долго в гляделке играли и не решались. «Ага — Ага, — мяукающий рыдал от смеха Филя. — Она девушка, воспитана строго а он маг старой закалки. Только-только в человека превращаться начал. — Ой, не могу! — на два голоса взвыли они. — Да, ребята, у вас, похоже, истерика от счастья за друзей.